Злополучный Бувиль, терзаемый страхом и угрозами совести, предвидел, что близится час, когда у Клименции начнутся жесточайшие финансовые затруднения. В тот же самый день 1 января к Бувилю явился с визитом месье Штоломеи. Банкир даже удивился неестественной худобе бывшего камергера, Его сидение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 Но сейчас, смисер, минуточку, залепетал он. Я вспомнил, что меня ждет гонец, и я должен немедленно дать ему ответ. Будьте любезны, и подождите меня здесь. И он, исчез, зажав штуку материи под мышкой, побежал советоваться с супругой. "Муж возвращается", бухнул он. "Чей муж?" спросила мадам Бувиль. Муж кормилицей. Но ведь она не замужем, как бы не так. У меня сидит Коломей. Смотри, что он тебе принес. а что он хочет? Забрать девицу из монастыря. Когда? Не знаю. Должно быть скоро. Э, ну, тогда постарайся узнать. Ничего ему не обещай и приходи сюда.